Глава первая. новоиспеченный барон. Проблема моего баронства была выше крыши. Но хотя бы одно уже удалось решить. С людьми. Мои новоиспеченные вассалы организовали самые настоящие караваны и таскали в туманность лимар все, что только можно было представить, начиная от сельхозинструментов, заканчивая боевыми мехами. Ну а как иначе? У большинства были родичи, и хоть моим вассалам и светило наследство по тем или иным причинам, кому-то не повезло родиться вторым, у кого-то и вовсе была целая куча братьев и сестер. Однако в помощи им не отказывали. Высокородные родители или родственники помогали кто чем мог, чтобы новоиспеченный землевладелец мог поднять и обустроить свой манор. Что ж, меня это только радовало, а главное, не стоило мне ни копейки». Единственное, что меня очень сильно задевало, помогали всем, кроме меня. Отец не соизволил даже поздравить меня с приобретением баронства. Я уже молчу о какой-либо материальной помощи, или тем более военной. В моем распоряжении было только то, что мне дали на начало операции, и что удалось добыть в ходе боев. Но я не отчаивался. В конце концов, не все так плохо. Какая-никакая армия у меня все же есть. Что касается моих подданных, то они строились и обустраивались. Поля засеивались, возводились предприятия. Часть новоиспеченных вассалов оказались довольно хватками и даже смогли организовать промышленную цепь. В мануре одного шла добыча руды, в мануре другого была налажена очистка. В третьем уже делали готовую продукцию, которая затем отправлялась в империю на продажу. И цепочек таких было столько, что и сосчитать сложно. Я пока даже не пытался это сделать. Согласно имперским законам, я должен был дать свободу людям, так сказать, обрасти жирком. Иначе говоря, я не мог вставлять им палки в колеса в виде налогов, акцизов и всего подобного, что пополняло бы мою казну. Но это пока. Пару лет и можно будет начинать собирать то, что по праву мое, а пока пускай обустраиваются и налаживают производство. Обычный люд тем более был счастлив. Все повернулось так, что Туманность Лимар стала чуть ли не одной из наиболее комфортных для проживания частей Империи. Так что как только все убедились, что здесь безопасно, ручеёк колонистов и переселенцев превратился в настоящую реку, на которой пришлось в срочном порядке возводить дамбу. Я-то был рад новым людям. Однако чрезмерное их количество могло привести к проблемам неокрепшая, и не ставшее на ноги баронство попросту не могло прокормить такую ораву людей. А закупать продукты извне пока что было и не на что. Конечно же, я не сидел без дела, тем более, что мне, как барону, достались самые лакомые кусочки туманности, включая столичную систему с наиболее освоенными и заселенными планетами, где уже имелось производство и инфраструктура, и даже ремонтные строительные верфи на орбите. И я этим вовсю пользовался. Только здесь можно было принять сверхкрупные грузовые корабли, с которых затем товары перегружались на более мелкие, местные. И, естественно, за эту услугу взымалась плата. В столице же находились и все подчиненные мне чиновники, помогающие, хотя я бы сказал мешающие, строить баронство. Именно здесь можно было получить все необходимые документы и разрешения. А за это тоже взималась плата. Все споры и все судебные заседания проходили здесь же. Я как мог старался зациклить все пути на Лимар, столицу своего баронства, хотя моя главная планета так и оставалась сердцем и мозгом баронства. Собственно, мои старания принесли первые плоды. Худо-бедно, а деньги в казну потекли. И пускай пока суммы были небольшие, однако бюджет начал пополняться, а не пустеть, что, как я считал, уже было огромным успехом. Что касается кардинала... Oh, прошу прощения, уже кардинала епископа Шито де Карабода что я его не видел и не слышал. Зато церковь во все осваивалась в выделенной ей системе тишина. Насколько я знал, во строили соборы и монастыри. Насколько я слышал, даже представители ордена Правды прибыли, чтобы создать свой филиал. Это без привлечения были обычные боевики, но на службе церкви. Также на одной из планет Тишины строили и инквизиторий, что мне совершенно не нравилось. Только инквизиторов, шарящих по манорам моих вассалов и кошмарящих обычный люд не хватало. Я как бы и до этого раздумывал над кое-чем, но после слухов об инквизитории окончательно определился и пригласил на территорию своего баронства сестер Скорби. Этот орден не пользовался уважением церкви. Более того, святоши уже несколько раз пытались объявить сестер еретиками или еретичками. Однако орден находился под протекторатом племянницы императора, и никто ничего не осмелился им сделать. Впрочем, если бы даже попытался, страшно об этом пожалел бы. Сестры Скорби давным-давно обзавелись собственным флотом, как грузовым, так и боевым. У них хватало наемников, они сами ничем не уступали, а иногда даже превосходили наемников церкви орден Правды. И именно я их позвал в свое баронство. Во-первых, чтобы немного осадить церковь и ее инквизиторов. Ведь там, где были сестры скорби, наводить свои порядки и терроризировать людей-инквизитора не могли, иначе очень быстро отправлялись на тот свет. Во-вторых, если церковь попытается объявить меня эритиком, я могу попросить поддержки у сестер. Далеко не самый лучший вариант, но все же. Если совсем прижмёт, то почему нет? Нужно оставить для себя запасные варианты. Короче, пока всё в баронстве шло своим чередом. Тихо, чинно и положительно. А, нет, ошибся. Далеко не все было положительно. После того, как схватка за туманность Лимар закончилась, и после того, как церемония приема вассалов была завершена, я принял посла СНП и прогнал его в Зашей. Собственно, в мои дальнейшие планы входило сотрудничество с внешниками. Однако сейчас нужно было сразу расставить все точки над «и». Я знал, кто стоит за всеми неприятностями в туманности, кто напал уже на меня — после того, как я завернул адмирала СНП, притащившегося сюда и начавшего качать права. Также я должен был показать, что плевать я хотел на внешников, ведь мое баронство — это часть империи, и стоит сюда кому-то сунуться, как придет вся империя. Конечно, я и сам не был уверен в этом, в том плане, что вполне возможно конфликт попытаются заметь деятели вроде Шито, но внешникам об этом знать не обязательно. Как раз наоборот. Они должны быть уверены в том, что за мной стоит империя. Она тверда, в намерениях защитить свои территории, и не позволит никому соваться на ее планеты и в ее системы. Однако СНП либо не поверили мне, либо просто затаили обиду. Точнее, я думаю, что это они, виновники нынешних проблем. А суть их такова. На приграничные маноры начали нападать своры мародеров, малочисленные, несерьезные, Атаки проходят без флагов. То есть, просто бандиты за которых мне предъявить некому. Но есть один маленький нюанс. Для бандитов что-то слишком их много и слишком хорошо невооружены и подготовлены. Быстрый удар и отход. Неважно, взяли они трофеи или нет, убегают прежде, чем успевает отреагировать местный лорд. По моим прикидкам, рядовые бандиты так делать не будут. Они однозначно приходят за трофеями и, устроив атаку, попытаются взять хоть что-то, даже если им грозит сражение. Но те, что нападают сейчас на нас, действуют иначе. Такое впечатление, что их цель не трофей, а мелкая пакость. Прилетели, разгромили что-то, и уже задачу считай, выполнена. И в связи со всем этим кажется мне, что какая-то умная голова в СНП решила, что прошлую операцию, которую они пытались провернуть в туманности Лемар, проводил идиот. А вот он, новый руководитель, сделает все куда лучше. Правда, было одно отличие. Помимо этих нападений, СНП не раз и не два очень толсто мне намекал на сотрудничество, взаимовыгодное сотрудничество. И это касалось того, о чем я думал, когда только-только заявился в Туманность Лимар, о торговых путях и о тех деньгах, которые можно заколачивать, если позволить проложить эти самые пути через территорию Туманности. СНП, к слову, тоже было в выгодном территориальном положении при условии, что я пойду на сделку. Вместе мы могли бы неплохо заработать. А уж какие возможности открылись бы благодаря тому, что я мог бы работать с торгашами-внешниками напрямую, м -м -м, стать чуть ли не главным экспортером для доброй третьей секторов Империи. И ведь я бы не гнул цену за проход так, как сейчас это делали другие лорды Империи. Хотя, че скромничать, вместо ценника за проход я бы набросил такую удавку нашей торгашей, что фактически единолично рулил бы коридором, по которому идут товары. А какие-то деньги и возможности? Объяснять, как мне кажется, не надо. Однако это все было в моей голове. Несмотря на намеки и слова СНП, действия шли в полный разрез. Ну зачем устраивать мне подлянки на границе, если вы все осознали и хотите партнерства? Короче говоря, я считал, что все предложения лишь информационная ширма, чтобы я отвлекся. А на деле сейчас проводится разведка наших территорий с целью повторения того, что тут недавно было. Вот только хрена не угадали. Тот самый пленник, о котором говорил Маркус, рассказал много чего интересного и заслужил себе второй шанс. В смысле, получил шанс влиться в ряды наших воителей и показать себя. А Лоукан Гор, как звали переметнувшегося наемника, пока что явно был не в лучшем положении. Фактически он был в стане врага. Наши воители всячески издевались над ним. Но к его чести стоит отметить, что держался он молодцом по большей части игнорировал нападки и оскорбления. Лишь когда кто-то переходил черту или, скорее, заигрывался, Гор ставил его на место и делал это просто блестяще. Традиция дуэлей и сражений, практикующаяся в Империи, Гору, похоже, пришлась по душе, так как пользовался он возможностью вызвать оппонента на честный поединок часто и в бою показывал свое превосходство. Что меня еще больше удивляло, он никогда никого не убивал, хотя возможностей у него было масса. С одной стороны, наверное, правильно, недоброжелателю у него лишь добавлялось бы. А с другой, все, кого он пощадил и вместе с этим унизил, становились для него самыми опасными врагами, жаждущими отомщения. От греха подальше я забрал горы из линейной части к себе во дворец, где он частенько стоял в караулах, но на самом дальнем и, скорее, почетном, чем важном посту. Все же я ему пока не доверял. Тем не менее, пока что вся информация, которой он делился, подтверждалась. Сообщил он как раз о том, что СНП будет совершать вылазки, прикидываясь обычными бандитами, будут терроризировать наши границы. Вместе с этим Гур слил нам данные о важных объектах на приграничных территориях СНП, и наша разведка уже подтвердила его данные. Гур оказался довольно осведомленным, неплохо разбирающимся в тактике СНП, да и сам по себе был умелым воителем. Однако то, что он переметнулся к нам, не говорило в его пользу и создавало в моих глазах облик непорядочного и ненадежного человека. Именно так я и заявил как-то Серому, когда тот поинтересовался, почему я отправляю Гуров в караулы и больше никуда не выпускаю. Мой ответ заставил Серого удивиться, а затем рассмеяться. «Что смешного я сказал? Это разве забавно, что я не доверяю предателю?» «А почему он предатель?» Он честно выполнил свою работу, для которой его наняли. Появись настоящий СНП, и он бы вполне мог со своей задачей справиться. Но явились мы. Да, победили его бойцов и взяли в плен. Для Гура теперь нет пути назад. Свои непростят ему ошибки, не позволят реабилитироваться. А раз так, он решил попробовать все сначала. У нас. И это меня смущает. Он внешник и так легко предал своих. Не там своих. Все свои сражаются рядом, а там... там каждый сам за себя. И вообще, раз уж на то пошло, это не первый внешник-предатель, который сражается под твоими знаменами». «Кто как кто? А мы с Маркусом кто? Мы же внешники, которые бились против тебя за барона Кракалиса. Забыл?» «Ну, это другое». «Ну хорошо, но мы же внешники». И мы сражались за тебя против СНП и своих бывших коллег, наемников из внешних миров, ведь так? Ну, так. Но вы же вместе со мной прошли через... Неважно. Уверен, если дать Гуру шанс, он тоже покажет себя и докажет, что ему можно верить. Пойми, ты для него последний шанс. Во внешних мирах его никто не наймет. Он же один из неудачников, которые провалили блестящую операцию СНП. Все, для него карьера наемника там закрыта». «На покой, как мне кажется, он пока уходить не готов и не желает». «А что делать, если хочешь продолжать заниматься любимым делом?» «Вот он и пошел к тому, кто готов с ним работать». Фу, так себе объяснение. По твоей логике он покажет себя, станет чуть ли не героем баронства, и как только молва о нем разойдется, сбежит к тому, кто заплатит больше». Э, нет, так это не работает». С тобой у него, так сказать, долгосрочный контракт. Это как? Мы подсунули ему тот же договор, что ты давал нам. Он внешник, желающий получить имперское гражданство. Отслужит положенный срок, получит гражданство. А нахрена ему гражданство империи, если он сбежит от своего лорда? Кто его наймет? Другое дело, если ты ему разрешишь оставить службу. Но уверен, он попытается продлить контракт с тобой, если его все устроит. Почему? Вы наемники, народ простой. «Кормит, платит. Так что бегать? Добра-добра не ищут». Ну, не совсем понимаю». «И не поймешь. Ты лорд. Никогда ты не был наемником и не понимаешь, каково это быть им». «Но ведь я воитель». «Это не одно и то же. Суть в том, что ты мечтал стать воителем. А посреди наемников много тех, кого стать воителем заставила жизнь. Или же они попросту больше ничего не умеют. И переучиваться либо поздно, либо лень. Понимаешь?» Я не понимал. Мне тяжело было представить, что кому-то судьба воителя может быть в тягость. Но все же, столкнувшись с воителями-внешниками, я намного и пересмотрел свои взгляды. И ко многому теперь относился совершенно иначе, потому и не стал спорить. «А, не понимаешь. Ну смотри, чего ты хочешь?» «Ты знаешь, независимости и свободы». «Вот, у нас этого полно. И большинству наемников тебя не понять. У нас это всегда было». Мы вольны делать то, что нам хочется, если, разумеется, это не нарушает контракт. Так чего же хочется вам? Спокойствия, сытой жизни и безопасности. У каждого своя цель. Но те, что я назвал, самые популярные. То есть валяться на кровати на какой-нибудь занюханной планетке — это цель? Если есть деньги, есть еда, есть все, что тебе нужно. Да. Да, но ну и цель у вас. Скорее, это мечта. Ха -ха, тем более, более глупой мечты я бы не придумал. То же самое, наемники скажут, и твоей. Кому чего не хватает. Ладно, я тебя понял. Собственно, если бы я имел что-то против этого гура, не брал бы его и просто дал бы пинка. Вот. Распринял его, туда человеку заслужить твое доверие. Ну смотри, если он нас предаст. Не предаст гарантирую. Ладно, по твою ответственность отлично. Тогда предлагаю следующее. В шестом секторе участились налеты бандитов. Предлагаю отправить на помощь местным лордам пару наших мех-кулаков. И старшим предлагаю поставить как раз гора. Воители не станут ему подчиняться. Дадим ему бывших подчиненных, которые, как он, перешли на нашу сторону». «Ну, их не так много». «Новичков можно добавить или из ополчения?» М -м, «Ополченцы нет. А новичков можно». — Ну отлично. Значит, решили. С момента того разговора с Серым прошло уже порядочно времени. И я даже успел о нем забыть, когда во время моего послеобеденного отдыха, когда я позволял себе часик прогуляться по парку резиденции наместника, простите уже барона, меня то есть, как из-под земли вырос один из моих адъютантов. — Срочное сообщение из шестого сектора. Я поморщился. Обычно во время прогулки меня никто не донимал. Но если это случилось, значит, произошло что-то действительно важное, требующее моего безотлагательного вмешательства». Сообщение было как раз от Гура. Он благополучно вместе с дружиной местного лорда отбивался от нападок бандитов. Однако недавно случился крупный налет, в результате чего сильно пострадало поместье лорда, и он сам оказался при смерти. Дружина его понесла сильные потери, как и отряд Гура, но он выжил, хотя был ранен. Его лицо, когда он вещал с экрана, то и дело дергалось от боли. Но все же он держался молодцом, видно не показывал. «Мой барон, атака врага отражена, но по предварительным данным в скором времени будет предпринята новая. Боюсь, мы не удержим позиций. Мой отряд понес большие потери. Силы местного лорда разбиты. За его собственную жизнь врачи уже двое суток бьются. Но шансов, как я понял, практически нет». Я прошу вас незамедлительно выслать подкрепление, или боюсь, этот манор будет в лучшем случае разорен, а в худшем. Вернувшись во дворец, я сразу распорядился готовить эскадру, а когда взглянул на карту, пытаясь выяснить, чьи именно владения подверглись, а так и похолодел. Этот манор принадлежал Карри.